19:00. Волшебные существа деловито основали по лесу. Все были заняты своими делами и не обращали внимания на детей. Читаю я. Уложив голову мне на колени, Чарли сгибает пополам травинки и слушает сказку. Эмма угнездилась тут же на моих коленях, напряженно глядит на вязы, полная решимости обнаружить в них фею. А что если в день Д? Вокруг полно призраков, трупов, лошадей и марширующих отрядов. Почему бы не появиться и феям? Волшебство пополам с кошмаром. Впервые за весь день чувствую умиротворение. Все ровно так, как должно быть. Все на своих местах, в том числе и мои дети, уютно устроившиеся рядышком со мной. Пока солнце не опустится за горизонт, они ни на секунду не отойдут от меня — Уж об этом я позабочусь. «Сто лет не открывала эту книжку». Дженни Пайк наклоняется, взглянуть на обложку, потом машет Брайну. «Пап, помнишь, как ты мне ее читал?» «Вроде припоминаю». Он смеется через плечо. «Что-то про большое дерево». «Волшебное дерево», — поправляет Дженни. «Мои дети выросли так быстро, что я не успела подсунуть им все книжки, которые хотела». «Тогда перечитайте их сами», — с улыбкой предлагаю я. «Я, например, так и собираюсь поступить». «Вы правы. Жизнь слишком коротка». Насмешливо мне подмигнув, она подходит к бару, где стоит ее муж, и присматривается к часам на запястье Иэна, стареньким, на истертом кожаном ремешке. «Семь!» — громко извещает она, и все отвечают ей бодрыми возгласами. Осталось чуть-чуть, два с половиной часа. Но вслух мы этого не произносим. В следующие сто пятьдесят минут из собравшихся здесь погибнут трое. Мы не произносим этого вслух. И только когда Джо, прихрамывая, выходит из-за угла дома, и тень тянется за ней по земле длинным шлейфом, я, наконец, осознаю, который час. Пора приглашать гостей к столу. Собираюсь подхватить Эмму, встать и спросить у Джо, все ли готово, однако в этот момент Брайан поднимает кружку, и публика внезапно умолкает, будто сверчки, когда в небе над лугом проплывает туча. «Отдадим же им честь!» В крохотной вселенной вокруг меня люди поднимают стаканы и кружки. Все разговоры застыли и превратились в тишину, твердую и гладкую, как мрамор. Даже Пикси и Макс перестают гоняться друг за дружкой, почуяв в воздухе перемену. Брайан достает из кармана сложенный в четверо листок бумаги и разворачивает его, приложив к бедру. «Джон Уильям Эшфорд!» — провозглашает Брайан. «Джон Уильям Эшфорд!» — единым звучным хором повторяют все полное имя Джона. «Все, кроме меня. Я уязвлена» тем, что, как оказалось, незнакома с местной традицией и только что упустила возможность произнести имя моего друга. «Сколько же я всего до сих пор не знаю!» Брайан вновь опускает глаза на листок. «Нильс Ларсен!» «Нильс Ларсен!» — повторяем мы. К хору, помимо моего, присоединился еще один сдавленный голос. Услышав его за спиной, оборачиваюсь. Марит сидит на траве, подняв руку с кружкой, как и остальные. «Кристиан Даль!» — зачитывает Брайан. «Мы повторяем и это имя, и наши возгласы объединяются в один великий стон, исторгаемый как будто самой землей». Диана Шоу тихо плачет. По ее словам, она видела туристов только один раз, когда они зашли на почту и попросили разрешения воспользоваться телефоном, но отныне они тоже часть нашего общества — Нашей традиции, нашей истории. Следующее имя разбивает мне сердце Эйвери Джейн Смит. Даже Брайану нелегко его назвать. Я понимаю, что сейчас рухну, но кто-то берет меня за талию и удерживает в вертикальном положении. Джо, она упирается лбом в мой лоб, и так, склонившись друг к другу, мы вместе со всеми повторяем: Эйвери! Джейн Смит Родители выкрикивают имя дочери громко, во весь голос, но не с вызовом, а, можно сказать, с гордостью. Губы у обоих побелели от боли. Смиты вскидывают кружки, но не пьют. Когда снова воцаряется тишина, они смотрят в пустоту перед собой, как если бы вечер закончился, все разошлись и глядеть больше не на что. Нужно позаботиться, чтобы они поели. Оглядываюсь, замечаю в дверном проеме Салли. Встретившись со мной глазами, она кивает. Окидываю взором фасад дома, ищу Хью, и только потом вспоминаю, где он и что я сделала. Кровь приливает к лицу, но я глубоко дышу и заставляю себя успокоиться. С ним все в порядке, он спит. Сбегаю проведать его, когда все займут места за столом. Придумай отговорку, почему он не с нами. «Минуточку внимания! Друзья!» — обращаюсь я к собравшимся. «Прошу всех в дом! Рассаживайтесь, и мы сразу подадим ужин!» Островитяне цепочкой тянутся ко входу, любезно мне кивая. Стараюсь мысленно проговорить имя каждого. Наши имена должны звучать при жизни, а не только после смерти, верно? Имена очень важны. «Мы здесь были, мы здесь есть». «Это же не вся твоя приветственная речь», — шепотом уточняет Джо, пихнув меня локтем в бок. «Чему вообще вас учат в ваших американских университетах?» «Я смеюсь, по-настоящему и шикаю на нее». Жители деревни поднимаются по ступенькам крыльца, между гостями затесались и Пикси с Максом. «Пожалуйста, осторожнее!» — предупреждаю я всех тем же тоном, каким обычно обращаюсь к детям. Эрни Уизерс медленно переставляет ноги, цепляется за перила. «Я так рада, что вы пришли», — радушно говорю я, когда он одолевает верхнюю ступеньку. «Я тоже!» — жалчно отзывается он, его лоб блестит от пота. «Уж будьте уверены!» Джо вместе со мной задерживается на крыльце. Вдвоем мы высматриваем опоздавших, но на горизонте никого, только стая ворон кружит над кронами деревьев, обрамляющих подъездную аллею, да вылизываются на траве кошки Дженнет Мэроу. Должно быть, пришли вслед за хозяйкой пушистики. Тени отвязов растянулись по лужайке и похожи на указующие персты. Их ровно семь. Совпадение! Последними на крыльцо поднимаются Элси Уикет и Мэтью. Он аккуратно придерживает ее за поясницу. На губах старушки играет слабая улыбка. Мэтью удалось отвлечь ее при помощи вина и своей компании. Остается лишь надеяться, что у меня с остальными получится так же. Проходя мимо нас, он кивает Джо и старательно избегает моего взгляда. Что-то во мне умирает, однако я прячу свои чувства, За гостеприимной улыбкой. Та пьеса закончилась, сейчас идет другая. Джо молча наблюдает за мной. Мы входим в дом. Напоследок окинув взглядом безлюдный сад, безлюдную подъездную аллею, и обезлюдевший, за исключением тех, кто в этом доме, люд. И я закрываю дубовую дверь с тяжелым стуком, который эхом разносится по коридору. Поворачиваясь в сторону более приятного звука, Оживленного шума гостей. Снаружи просачивается голос: "Нина, дяточка!" Резко разворачиваюсь, волоски на коже встают дыбом. Бабуля? Вспотевшая ладонь елозит подерновой ручки, стискиваю крепче, открываю. За дверью никого, даже кошек нет. И все-таки я напряженно всматриваюсь в аккуратно подстриженные кусты по обе стороны кольца. Нога едва не соскальзывает с порога. Перевожу дух, возвращаюсь внутрь. Знаю, Люд сегодня чудит, но дверь я оставляю приоткрытой. На всякий случай. Да, возможно, это лишь призрак бабули. Но, боже мой, как бы ей хотелось увидеть мой дом, стать его привидением. Как бы она радовалась. Я смогу. Хью нездоровится, скажу я, и все поймут, что я имею в виду, и вежливо примут оправдание. Они ужасно милые эти островитяне. Сворачиваю за угол и вхожу в огромную столовую. Длинный старинный стол накрыт на тридцать две персоны. На нем расставлены тридцать бульонные чашки нашего лучшего красно-белого веджвудского фарфора. «Прошу прощения!» Начинаю я, чтобы побыстрее разделаться с неприятной обязанностью. Хью... Хью здесь. Сидит во главе стола, спиной ко мне. Я растерянно умолкаю, он не оборачивается и лишь чуть заметно приподнимает подбородок. Медленно приближаюсь. На нем тот же смокинг, что и в вечер нашей первой встречи. На меня Хью не смотрит, но когда я прохожу мимо, берет меня за руку. Здравствуй, дорогая, говорит он. С годовщиной. Я боюсь смотреть на него. Но когда все же осмеливаюсь, не нахожу в его улыбке ничего зловещего. Виту Хью сонный, чуточку сконфуженный. Может, дверной замок все-таки не закрылся. Меня охватывает облегчение, однако следом накатывает новый приступ тревоги. Хью выглядит таким безмятежным, что мне не по себе, а смокинг. Для сегодняшнего ужина и вовсе паршивый выбор. Из годовщины, отвечаю я. Наклоняюсь поцеловать его подумиленные аханья всех сентиментальных пожилых дам, отвожу глаза от Мэтью и пересекаю столовую, чтобы занять свое место на противоположном конце стола в миле от Хью. На соседнем стуле прилажено детское сиденье, и Эмма радостно взбирается на него ничуть не смущенная тем, что на разномастных стульях, за огромным столом, который предназначен для официальных торжеств и которым мы ни разу, ни разу не пользовались, в эту минуту сидит все население острова. Чарли, он справа от меня, расширившимся от изумления глазами, медленно, внимательно разглядывает каждого. Готово поклясться, он делает то же, что и я, у парадной двери, запечатлевает всех в памяти живыми». Рассевшись, гости выставляют на стол свои подношения, в основном спиртное. Вижу вино сортов Темпранильо, «Сансер», «Бордо», драгоценный импорт, которого в последние три года практически не найти. Островитяне специально переберегли его для этого дня. Винные бокалы ждут, когда их наполнят. Отодвигая свой подальше от пухлых ручек «Эммы», Гоню прочь страшные картинки, где стекло бьется, превращается в оружие, вонзается в плоть. Хью поднимает бокал красного, наполненный почти до краев, и жадно пьет. Надеюсь, он не вырубится прямо за столом, хотя вряд ли в моих силах это предотвратить. «Леди и джентльмены, я подам вам!» Салли с огромной супницей в руках неуклюже входят в столовую подредкие одобрительные аплодисменты суп самый безопасный вариант по столовой прокатывается смех, а я вспоминаю прочитанную в детстве сказку похлебка из камней, в которой солдаты во время войны наварили каменные похлебки на всю деревню. после того как каждый селянин добавил в котел тот или иной ингредиент и в итоге все обитатели деревни поняли важность общих усилий. «Для сегодняшней трапезы суп подходит идеально». «Чтобы вы знали, все тщательно протерто в пюре», объявляет Салли, водрузив супницу в центре стола. «Но на всякий случай ешьте аккуратно. И с хлебом поосторожнее. Если что, добавки всем хватит, не волнуйтесь. А для самых смелых или отчаянных, ну или наших последних героев, я приготовила еще и салат». Ленни Джойнер поднимает свой бокал с бодрым «Ях!» и ему вторят еще несколько человек. Сосед по столу пихает Мэтью в бок, и тот тоже поднимает бокал, но, в отличие от остальных, не старается налепить на лицо улыбку. «Последние герои». Где-то я это уже слышала. В пабе от Ленни. «Должно быть, у Мэтьи есть что-то общее с Ленни. Совсем никто поддержал тост». В Гросбухе они отмечены крестиками. Все до единого. Фамилия Джойнер мне на глаза не попадалась, зато Клер, Риверс, Бланшар, женнет Мэру, их я видела. Все они живут поодиночке. Насколько мне известно, у них нет родственников, как не осталось в живых и детей. Они последние в своем роду. Крестиком безопаснее. Вынырнув из тумана размышлений, обнаруживая, что никто до сих пор не притронулся ни к хлебу, ни к салату, а Салли, выжидающая, сжимает в руке половник. Они ждут речь. Джо выскальзывает из-за стола, приседает на корточке рядом с Чарли и ласковым шепотом отвлекает обоих детей, чтобы они меня не перебивали. «Встаю. Мне кажется, будто я нахожусь в стремительно падающем лифте, но я игнорирую это ощущение». Итак, начинаю я негромко себе под нос. Позвольте сказать пару слов. Поднимаю глаза. Все внимательно слушают, даже Хью. Особенно на Хью. Нет, если буду смотреть на него, ничего не получится. Это ведь он сегодня должен произнести речь. Или не должен. Сейчас ему полагается спать наверху. Речь — моя обязанность. Хочу поблагодарить всех за то, что вы здесь — Продолжаю я. Но не только в этом доме, на этом ужине, но здесь, на острове. Спасибо, что все вы здесь ради люта. Ловлю взглядом кивки, чувствую, что заслужила одобрение, и публика устраивается поудобнее, настроившись слушать. «Я не готовилась!» Виновато смотрю на Джо, та лишь фыркает и пожимает плечами. «А если бы и готовилась, то все равно уже выбросила бы написанное». Многие из вас говорили мне, что я смогу понять все это, понять люд только по завершении дня Д. И, признаюсь, я и предположить не могла, о чем вы. Они смеются, я смеюсь, между нами протянулась ниточка. День Д еще не окончен, и уверена едва солнце опустится за горизонт, мои слова утратят смысл. Но я хочу сказать вам, что постепенно начинаю понимать, и не только люд, а гораздо больше. Понимать вообще все. Мир за пределами этого мира. Сделку, которую мы заключили благодаря тому, что являемся живыми существами, кружится голова. Опираясь руками на стол, а Дженнет Мэрроу бормочет. «Да-да, вот именно». И это меня ободряет, потому что я и сама до конца не уверена, что хочу сказать. Слова сыплются из меня сами. В юности я по-настоящему не понимала, что люди имели в виду, говоря о доме. Я никогда не испытывала ощущения дома. Ни в детстве, ни во взрослом возрасте. На самом деле, только сейчас, сегодня, я нутром чувствую это слово, чувствую его ауру. «Дом. Мы дома». Обвожу жестом столовую всех собравшихся. «Они кивают». Согласно гудят, точно пчелиный рой. «Дом — это выбор, и порой трудный. Это то, что вы готовы принять, вобрать в себя». Переехав сюда, я встретила такой теплый прием, на который не смела и надеяться. В глазах щиплет. Мэри, как истинная учительница, ободряюще не кивает. Я увидела Люд и моментально в него влюбилась. «Оно и понятно. Здесь красиво». Почти всегда, поэтому-то к нам и едут туристы. Однако по-настоящему я осознала, что остров стал мне домом только сегодня. Все вы были мне очень дороги и вместе, и по отдельности, но я вас не знала. Я и предполагать не могла, насколько велико ваше мужество. До сегодняшнего дня я ощущала тепло этого дома, но не его бремя. Тяжкое бремя. Каждое утро, вставая с постели, Вы сознательно выбираете жизнь на острове, вопреки всему, что люто у вас уже отнял и еще отнимет. Нужна немалая сила духа, чтобы переносить утраты, справляться с горем, проявлять стойкость, а не бежать. Мои слушатели неуловимо напрягаются, словно все разом делают бесшумный вдох. Повторяю снова, громче, забивая гвоздь в макушку Хью. «Вы не бежите!» Открывайтесь навстречу удару. Пронзенные вы даете крови течь из раны, даете ей смешаться с кровью острова. Да, поддерживает меня Ленни. Мы едины. Мой голос чистый и звонкий, эхом отзывается в коридоре. Мы — это люд. Люд — это мы. Мы платим свою цену, но от этого выигрываем. Мы ничего не теряем, ибо остров навеки. «Сохраняет все в себе. В течение определенного периода мы благоденствуем, любим друг друга, пока живы, пользуемся даровными милостями, наслаждаемся миром и процветанием, но лишь при условии, что готовы узреть конец». Я вспоминаю Джона Эшфорда. Изумление, отпечатавшееся на его гладком лице, и к горлу подкатывает комок. «Сегодня выдался трудный день». Продолжаю я, справившись с собой. Тем не менее, я благодарю Люд за его дары и, как и вы, готова уплатить по счету. Я есть вы. Я есть остров. Так пускай заберет все, что пожелает. Я вижу полные слез глаза, прижатые к сердцу руки, жаркие улыбки, и радуюсь тому, что высказалось, что стою во главе этого стола, и меня окружают люди моего острова. А затем мой взгляд падает на две маленькие фигурки подле меня, и я сглатываю горечь. Чарли, бледные и неподвижные, как кирпичик льда, весь внимание. Эмма же не понимает, что происходит, и беспокойно ерзает на сиденье. Пускай лед заберет моих детей. Какая отвратительная сделка. Но как бы то ни было, я обязана произнести это вслух. Это ключевой момент моего тоста. То, что требуется от нас с Хью. Приди и убей увенчанного короной. Забери самое дорогое. Взор мой затуманивается. Я крепче сжимаю ножку хрустального бокала и поднимаю его высоко над головой. За всех вас и за Люд. За все, что он нам дает и отнимает. Пью медленно, большими глотками, подразрозненные, словно галочи, крики, возгласы «За Люд!» Сажусь. Подняв глаза, по-прежнему вижу устремленные на меня блестящие глаза островитян. Брайан, наш местный глашатый, откладывает в сторону полотняную салфетку, встает из-за стола и восклицает «За лорда и леди Люд!» «За лорда и леди Люд!» откликаются гости, подняв бокалы. Хью пристально смотрит на меня с противоположного конца стола сквозь темно-красную жидкость в бокале. Лицо ничего не выражает, однако рука начинает дрожать, вино грозит выплеснуться, то с одного, то с другого края, но все же не проливается. Перевожу взгляд на Эмму, Чарли, Джо. Джо одобрительно мне подмигивает чуть подзатянула. Со смехом изображая, будто хочу ее задушить. Потом до меня доходит, что сегодня подобная шутка может выглядеть угрожающе. Джо усаживает детей по бокам от меня и возвращается на свое место. Салли наполняет наши бульонные чашки, затем с удовлетворенным вздохом опускается на стул между Брайаном и Дженни Пайк. Мы приступаем к трапезе. Все почти нормально. Даже замечательно, если по-честному. От ужина, состоящего из супа-пюре, я многого не ожидала, но такого супа не пробовала ни разу в жизни. Он мерцает, словно жидкое золото, и на вкус восхитителен. Осмеливаюсь попробовать салат и даже жмурюсь от этого дара, этой сочной хрусткой зелени, взросшей и отдавшей себя нам на пропитание. Пища — это богатство. Все вокруг — богатство. Когда солнечный свет немного тускнеет, я привстаю, намереваясь зажечь лампу. Затем вспоминаю, что электричества до сих пор нет. Ну и ладно. У нас в дневного света, все заняты разговорами. Я упрашиваю Эмму не закатывать истерику от одного взгляда на салат. Шепчу на ухо Чарли, чтобы он не пытался есть суп руками, но в самом-то деле. И тут же горько жалею об этом. Кто знает, а вдруг это последнее, что они от меня услышат. Хьюк к еде не притрагивается. Ложка, не коснувшаяся супа, лежит на сложенной салфетке. Он вяло улыбается, время от времени делает глоток вина и дышит так тяжело, что мне с другого конца стола видно, как вздымается и опадает его грудная клетка. Часы на камине в гостиной отбивают восемь.